как съездилось, что видал. Как мог подробнее рассказал о Франции, описал короля, его дворец, лечение наследника. Все слушали, открыв рты, засыпая меня вопросами. О пленении шведами и побеге из тюрьмы я благоразумно умолчал. Все-таки пообедать удалось, хотя обед значительно растянулся. К тому времени согрелась банька, позвали мыться. Пошли вдвоем с Сидором. Он знатно веничком обхаживает. В баньке было хорошо ратоплено, я начал потеть уже в предбаннике. В парной Сидор плеснул на раскаленный камень к воску, зашипело и нас обдало раскаленным парком с хлебным духом. Я расположился на полке. Сидор начал потихоньку водить дубовым веничком надо мной, слегка пошлепывая по спине, а затем полил водичкой, прошелся банной рукавичкой. Денег бил все сильнее и сильнее, пока я не взмолился. — Хватит, Сидор! Шведы не погубили, так ты жизни лишишь! Сидор окатил меня водой, и мы вышли передохнуть. — Ну, хозяин, что там у тебя со шведами случилось? Я же понял за столом, что ты не все рассказал.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 Мы выпили холодного свежего пива и снова пошли париться. Теперь я поохаживался и дарвейником, но он оказался крепче и все приговаривал Поддай жару, бей сильнее. Наконец мы устали, тела стали красными, щек можно было прикуривать. Снова посидели в предбаннике, остыли, попили пиво. Неожиданно я захмелел.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 Проснулся я уже почти в полдень. Челяди домашние ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. «Хорошо дома. Только тот, кто уезжает надолго, может это оценить». Перекусил вдвоем с Анастасией. Она не сводила с меня восторженно сияющих глаз. Все время болтала о мелких домашних делах. После обеда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 от дорогой покупки. Но по ее глазам и зарумянившимся щекам я догадался, что подарок пришелся ей по вкусу. Мише выбрали у оружейника небольшой нож в богато украшенных ножнах. Здесь это не оружие, а приспособление. Отрезать и ломать у на столе, какие-то другие мелкие надобности. Для серьезных дел ножи в ходу были другие, с толстым обухом длинным лезвием, мощной рукояткой, в простых и прочных ножнах. Миша всю обратную дорогу радостно вертел нож в руках. Вечером после ужина я отправился в свой кабинет. Надо было поразмышлять, куда пристроить деньги, полученные от французского короля. Сумма в сто золотых ливров была солидной, и вложить ее требовалось с умом.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 С привозной мебелью из Италии или из Франции мне не потягаться. Корабельную? Так я и в кораблях, и в строительстве ничего не понимаю. Может, попробовать железообработку? Станков хороших нет. Те, что есть, немецкие да английские, примитивные и дорогие. Я долго перебирал в уме различные производства, но никак не мог найти верное решение.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 Ты во Франции путешествовал? С королем встречался? Было дело, Федя. Из-за того и к тебе приехал. Вопрос один обдумать не надо. Я вытащил из сумки бутылку водки и поставил на стол. Федор пить не стал. Хотя водки обрадовался, припрятал бутылку. Ну, расскажи для начала, как съездил. Я вкратце пересказал свою французскую поездку. Не забыл упомянуть шведский пленный побег. Федор почмокал губами. То, что убег-то, хорошо, иначе и следов от тебя не осталось бы. Но плохо, что подорожная осталась у них. Как бы жало под свеев не было, так о чем помозговать хотел? Хочу я, Федя, дело какое серьезно наладить. Готовое или прикупить, свое ли открыть, не просоветовавши еще чего хорошего?» Федор не думал ни секунды. «Есть хорошее дело, а мы сейчас этим занимаемся. В трактире на Маховой по пьяному делу убили заводчика деревянкина У него хорошее дело, ткацкая фабрика, осталась вдова с детьми, фабрику продавать, наверное, будет». Посети, поговори, может, что у вас и сладится. Федя, да я ж никогда тканями не занимался. Понятия не имею, как это делаться, да и сбывать как. о -хо -хо. вроде ты и мужик хватки, да видно не во всем. Оставишь старого управляющего на первых порах, сам в дело вникнешь постепенно, со сбытом, Государь новую одежду для войска закупать будет. Так ты подсудитесь, узнай, какая ткань будет нужна, цвет, а ежели пошить возьмешься, так совсем хорошо будет. Я посидел, переваривая услышанное, обдумывал со всех сторон. А что, пожалуй, стоит попробовать. Ну, где живет вдова? Если ты на воске, давай покажу». Ехать было далековато, на другой конец Москвы. На мощенной улице стояли крепкие дома. Видно было, что жили там не бедные люди. На стук в ворота вышел угрюмый дядька. Пробурчал, что хозяина нет и не будет. Дамы к вдове. Холоп отступил в сторону, и мы прошли в дом. Убитая горем хозяйка усадила нас на лавку.